Глава девятнадцатая Куда ты меня забросил, мерзкий карлик? Моё тело пылало огнём, как по ощущениям, так и в буквальном смысле. Однако я не кричал от боли, а вполне спокойно сносил пламя. Как-то так получилось, что у меня появился иммунитет к огненной стихии. Да и если разобраться, огонь был не настоящим Это младший дух, ветил, пытался удержаться в моём теле, восстанавливая энергетическую структуру. Битва с превосходящим меня противником и заклинание Большого Круга расширили мой резерв до Шестого Круга, но такой метод оказался губительным для простых магов. Служащее Министерство ошиблось, считая, что ощущение пустоты пройдет само собой. Не пройдет. Наоборот, через несколько дней я бы полностью потерял контроль над своим даром и погиб, Возможно, при этом забрал бы с собой всех, кто находился рядом. Но мой случай был уникальным, и лишь это спасло меня. Правда, теперь я раз в два-три часа вселял в себя одного из младших духов огня, и они кропотливо залечивали раны моего энергетического тела. Во время таких сеансов я останавливал войско и отлучался куда-нибудь в укромное место, где меня охраняли шупака или кто-нибудь из одаренных граничников. Работа уже подходила к концу, но и призывы младших у меня закончились на сегодня. Так что придется ждать следующий день. Впрочем, главное я сделал, вернул себе возможность использовать магию разных стихий. Хотя уже решил для себя пока изучать только огненные заклинания. Новых у меня было аж три, и все шестого круга. Удар по площади, большая защитная полусфера — и плетения для сражения с одиночным противником. Все, что имелось в министерстве. Если бы я знал эти плетения перед схваткой с тем сильным магом, то убил бы его одним, максимум двумя ударами. «Господин полковник, нам гости!» — раздался громкий крик лейтенанта Шторна, мага третьего круга. «Отряд из Артана! Легионеры! Два десятка всадников!» «Пусть капитан Брадо встретит их по уставу!» — крикнул я в ответ. И тут же добавил. «Я постараюсь успеть, но не обещаю». Успел. Минуты за две до того конный отряд остановился в пятидесяти метрах от нашего передового дозора. Одного взгляда на легионеров хватило, чтобы понять, придется вновь разыгрывать спектакль, потому что в их рядах находился священник, причем не простой, а высокопоставленный. — Майор Градес, третий заместитель командира четвертого легиона, — надменным голосом произнес легионер. А его лошадь вышла на полкорпуса вперед. — Надо же, ну, прямо настоящий аристократ. — Кто старший? — Полковник Варда, — спокойно ответил я. — Что хотел, майор? — Что вы здесь делаете? Откуда весь этот сброд? — Я... Кар... — Фука! — Ты мне лифо ровпил. «Следи за языком, легионер», — спокойно ответил я, подбрасывая на ладони серый акатыш размером с треть моего кулака. «Мы, граничники, во время боевых действий дуэли не устраиваем, но за грубость всегда спросим по справедливости. Так что извинись за суку и передай своему командиру, что у него есть выбор. Продолжать прятаться за стенами Артана или выдвинуть войска к Сарде — и там лицом к лицу столкнуться с чужаками, пришедшими в наш мир, с одной целью — расчистить себе жизненное пространство. «А фами то то! Вбивали!» Майор, похоже, осознал, с кем связался и сменил тон, хоть и попытался сгладить свой позор перед сослуживцами. «А сами мы уже сделали все, что могли. Теперь идем спросить у императора, почему он прячется». За столичными стенами, когда империю с юга и запада терзают чужаки. Повтанфы, Фнафельд! Мы не повстанцы, расшифровал я слова майора а истинные защитники империи. Так что возвращайся к генералу и передай мои слова. Сейчас же. Иначе в то? Повешу на дереве. Зачинение препятствий войскам в военное время. Мы ифовтрефефя, полковник. Зло прошепелявил майор и коротко бросил своим воинам. «Уходим!» «Брадо, мы продолжаем движение», — отдал я распоряжение заместителю, и два легионера удалились на несколько сотен метров. «В город не заходим, двигаемся по объездной дороге», — принял господин полковник, козырнул капитан и, пришпорив свою лошадь, рванул в сторону расположившегося на отдых войска. По пути он отдавал различные команды, которые тут же подхватывались другими офицерами. — Командир, как думаешь, они не ударят нам в спину? — поинтересовался майор Басил. — Этот дворянчик явно задумал месть. — Кишка у них тонка, — усмехнулся я. — Раз не осмелились выйти против отребия из другого мира, против нашего войска и подавно не решаться. Но дозорные отряды, особенно в тылу, лучше усилить духами. — — Шупака, поговори с шаманами. — Моя все сделать. Мелкий Дрик ударил себя кулаком в грудь и тут же умчался к своим соплеменникам. — Басил, как повлияет на наши возможности смена маршрута? Я перевел все внимание на майора. — Много мы в Артане все равно не получим, — ответил офицер. — Тем более там распортирован целый регион. — Скорее, одна две когорты, — засомневался я. Все основные силы сосредоточены вокруг столицы, защищают узурпатора Если бы в городе был легион, то посланец разговаривал бы со мной с позицией силы, а он убежал, как побитая дворняга. Граничники всегда были быстрыми на подъем, поэтому через десять минут наше изрядно разросшееся войско вновь двигалось по тракту. Каково же было наше удивление, когда изо рта нам, к нам навстречу подтянулись подводы. Я сначала подумал, что это какой-то хитрый план командира четвертого легиона, но ошибся. Инициатива исходила от местных жителей. Видимо, новости о нашем участии в защите Сарды нашли сюда раньше нас, и горожане решили помочь граничникам. Пришлось задержаться на несколько часов, чтобы пополнить запасы, а затем и вовсе изменить наши планы и встать лагерем. Все же дело шло к ночи. А уже ближе к сумеркам к нам пожаловал гость. В этот раз сам генерал, причем свита у него была не в пример меньше, всего два сопровождающих офицера. Конечно же, командиры 4-го легиона заметили еще в момент, когда он выехал из городских ворот, поэтому я был готов к встрече, и даже приказал организовать достойный прием столь высокопоставленному гостю. Правда, сама встреча оказалась не такой, как я ее представлял. — Ну, здравствуй, Варда, — поприветствовал меня седой воин, которого провели к специально подготовленному шатру. — Не ожидал увидеть тебя во главе целого легиона. — Империя едино господин генерал. Я ударил кулаком в грудь. Затем по уставному поклонился вышестоящему командиру и тут же спросил «Вы знаете меня?» «По долгу службы мне положено знать всех особо отличившихся офицеров. Про тебя я услышал от бригадного генерала Астарка. Он хорошо отзывался о тебе и пророчил на свое место. Господин генерал жив? До меня дошли слухи?» что он пропал без вести незадолго до закрытия разлома. «Живее многих», — грустно улыбнулся легат. «Только он не на стороне императора. Слышал про то, что древние дворянские рода восстали и собрали целую армию. Кстати, не намного больше твоей, так вот командующему не хотеться со Старка». «Соответственно, бригадный генерал стал его помощником». Командующий первой линии не бросил бы своих, — нахмурился я. — Так он из древних дворян. Для него свои — это отец и братья с сестрами, — горько усмехнулся командир четвертого региона. Но мы сейчас сильно отклонились от темы, которую я пришел обсудить с тобой, Варда. — Скажи, зачем ты ведешь своих воинов в столице, и что за истории, — наплел моему заместителю. — Какие еще войска чужаков? Приграничье, по моим данным, до десяти тысяч легионеров империи. Да весьма легион почти в полном составе находится там. Под моим началом осталась лишь первая когорта. Господин генерал, могу узнать, кто снабжает вас информацией из приграничья?» С горькой улыбкой спросил я. «И вообще, пойдемте сядем за стол. Похоже, нам многое нужно обсудить». Сложно убедить прожившего целую жизнь воина принять то, что его император не тот, за кого себя выдает. Однако у меня имелся аргумент непреодолимой силы. Да, способ доказать, что Лангпо-узурпатор, под прикрытием единого захватившей власть, оказался жесток. В мирное время я бы не стал прибегать к нему. Но сейчас в империи шло сразу несколько войн, и одна из них — служители церкви против граничников. К тому же я был единственным, кто мог раскрыть людям глаза на коварство священников. В итоге город тартан лишился своего старшего священнослужителя, а мне удалось убедить генерала в правдивости моих слов. Итогом стало сразу два важных решения, принятых командующим 4-го легиона. Первое — в двух провинциях с завтрашнего дня — Начнется подготовка ополчения, а второе — генерал с завтрашнего дня в составе когорты выдвигался в Сарду. Может, он и не поверил до конца, что в столице сидит узурпатор, но в остальном сделал правильные выводы. Завершив переговоры и оставшись, наконец, в одиночестве, я неспешно добрался до своего шатра и завалился спать. При этом уставший за день организм все же напомнил, что в следующий раз просто необходимо найти двух, а лучше трех красоток на ночь. Иначе так недолго стать архейцем или паладином. Утро у меня началось затемно, гораздо раньше, чем все проснулись. Просто начался новый день, и я, расположившись в самом центре шатра, совершил призыв младшего духа огня. Мне предстоял последний сеанс восстановления энергетической структуры тела. Без этого я не мог нормально использовать мощное плетение. Был риск, что у меня просто не получится запитать конструкты стихийной энергии. огни готовься!» «Опять! Надеюсь, в этот раз все пройдет быстро!» — ответил дух огня. А в следующий миг я почувствовал, как меня начинает заполнять жар. Уже который раз это повторяется, а я никак не привыкну. Надежды духа оправдались. Прошло едва ли две минуты, во время которых моя кожа словно горела, после чего в голове раздался радостный голос Агни. — Ну, наконец-то! Все, хозяин, работа закончена. Теперь ты как новенький. — Хотелось бы в это верить, — усмехнулся я. — Ну, раз все, то можешь пока осмотреть окрестности. Только ничего не жги и никого не пугай. Дух, получив разрешение на свободу, тут же покинул мое тело. но ну, а я, получив откат, еще несколько минут приходил в себя, заодно проверяя, все ли со мной в порядке. И был по-настоящему рад, когда не нашел этого проклятого ощущения пустоты, пусть даже мизерного. Тут же появилось непреодолимое желание испробовать одно из плетений шестого круга, атакующее направленного действия. Таким в случае, чего я причиню наименьший вред окружающей среде, да и себе чего уж. Снаружи уже рассвело, лагерь пробудился, в воздухе витали ароматы готовящейся каши с мясом, а солдаты громко переговаривались друг с другом. От этого наша стоянка напоминала пчерины улей, готовящейся к рабочему дню. Что ж, это совсем неплохо. Избавиться от сопровождающих телохранителей мне не удалось. Так что я направился к протекающей недалеко реке не в одиночестве, как рассчитывал. Что ж, будет дополнительный стимул все сделать осторожно. Формирование плетения шестого круга — сложный и трудоемкий процесс. Во-первых, столь мощные заклинания плетутся сразу двумя руками, отчего скорость создания почти не уступает магическим конструктам пятого круга. В целом я уже несколько раз создавал сам каркас плетения — запоминая самые сложные участки, но пока что не напитывал силой. Попросту не мог из-за пустоты. Теперь же у меня появилась такая возможность. «Держитесь на отдалении», — приказал я, когда мы добрались до высокого берега реки, — «метрах в шестидесяти, и создайте для себя самую сильную защиту, на какую способны». Капитан Бардо выбрал для меня лучших телохранителей, сообразительных и расторопных, Так что мой приказ был выполнен в точности, и я, опустившись на колени, собрался испытать новое плетение. — Эй, граничник, может, не станешь спешить? — раздался снизу от реки знакомый противный голосок. Старейший, закинув маленькую удочку на плечо, взбирался ко мне навстречу, ощерившись своими желтыми зубами. — А то вдруг нападение, а ты опустошенный! «Нехорошо получится, согласись!» «Как же рад тебя видеть!» Тихо почти шепотом произнес я. И тут же добавил. «Зачем пришел, сволота мелкая?» «Злой ты! Уйду я от тебя!» Улыбка сползла с лица старейшего. «Вот почему мы не слушаемся вас, людей! Нет в вас добра, только гордыня одна, да зависть черная!» «Так мы по этому поводу вообще не расстраиваемся!» поделился я своим мнением с карликом. Ты мне зубы не заговаривай, чего припёрся Резерв, — говорю, приержи, — может пригодиться. Да и сообщи своим помощникам, что я ненадолго тебя заберу. — Меня что? — насторожился я. — Эй, мелочь кривоногая, иди к демонам со своими штуками. Мне нельзя исчезать. — Предупреждай, — говорю, идиот! В голосе старейшего окончательно исчезли все нотки веселья, лишь усталость и какая-то обреченная решимость. От этого стало не по себе. «Лейтенант Шторн, передай капитану Барди, что я отлучусь ненадолго!» — крикнул я старшему группы телохранителей. А в следующий миг вокруг закружило, с каждым мигом ускоряя движение. Мне даже пришлось зажбурить глаза, чтобы в них не попала пыль. Не прошло и пяти секунд как мое тело ощутило невесомость, а затем меня швырнуло в никуда. Приземление вышло жестким. Если бы не защитный артефакт, вряд ли бы обошлось без травм. А так отделался несколькими ушибами и злостью к старейшему. Вскоре вихрь вокруг меня прекратился, и я обнаружил себя стоящего посреди снежной долины, а вокруг в радиусе полусотни метров валялись Листва, ветки, трава и прочий мусор, захваченный с берега реки. Вот же чертов дух! когда он закинул меня в этот раз? А главное, зачем? Бум! Донеслось откуда-то слева. Знатно грохнуло. Похоже, кто-то использовал особо сильное заклинание. Бросив взгляд в сторону звука, я увидел разряд молнии, возникший прямо посреди ясного неба. М -м -м, магия — редкая стихия молния. Мощное плетение ни ниже пятого круга. Интересно, кто это там развлекается, а главное, с какой целью. Отсюда весь вид закрывает небольшой заснеженный холм. Да где я вообще нахожусь? Посмотрим, кто там так шумно веселится, пробормотал я, быстро создавая простейшее согревающее плетение. Закончив утепляться, тут же сформировал на себя огненную индивидуальную защиту. Затем создал атакующее плетение, все пятого круга. После чего двинулся в направлении шума. При этом уже догадываюсь, что меня ждет впереди.